Больше с этим деревом Ринсвинт не встречался, однако из короткого разговора с волшебником оно вывело основу первой древесной религии, которая со временем распространилась по всем лесам плоского мира. Основной догмат этой веры гласил, «Дерево, которое было хорошим деревом и вело чистую, честную и гладкоствольную жизнь, может рассчитывать на жизнь после смерти». Прожив поистине зеленую жизнь – В конце концов, оно перевоплотится в пять тысяч рулонов туалетной бумаги. Несколькими милями дальше Два-Цветок оправлялся от удивления, вызванного тем фактом, что он снова очутился на диске. Маленький турист сидел на оболочке могучего воежора, которая, громко булькая, медленно, но верно погружалась в темные воды большого, окруженного деревьями озера. Как ни странно, перспектива утонуть ничуть его не беспокоила. «Два цветок» был туристом, первым из этой разновидности, совсем недавно эволюционировавшей на диске. Фундаментально важной для существования туриста обыкновенного является твердая, как кремень, вера, что в действительности с ним не может случиться ничего плохого, поскольку он тут ни при чем. Еще «Два цветок» верил, что любой человек может понять все, что турист скажет, если, конечно, он, два цветок, будет говорить громко и отчетливо. Своему ближнему можно и нужно доверять, а значит, люди доброй воли способны уладить все, что угодно, если будут действовать разумно. С первого взгляда надежд на выживание у него было лишь чуточку меньше, чем, скажем, у обмылка. Однако, к удивлению Ринсвинда, теории два цветка действовали, И полная невосприимчивость маленького туриста ко всем видам опасности настолько обескураживала эту самую опасность, что она сдавалась и делала ноги. Таким образом, перспектива утонуть была ему что слону дробинка. Два цветок искренне верил, что в хорошо организованном обществе не допустят, чтобы человек ни с того ни с сего утонул. Его правда слегка беспокоило, куда подевался сундук Однако он утешал себя сознанием того, что сундук, сделанный из древесины груши разумный, достаточно сообразителен и способен сам позаботиться о себе. В другой части леса молодой шаман проходил крайне важный этап своей подготовки. Он поел священного мухомора, покурил святого корня, тщательно растер и ввел в различные отверстия своего тела мистический гриб и теперь... Сидя под сосной в позе лотоса, пытался сосредоточиться. Он должен был не только войти в контакт со странными и чудесными секретами, таящимися в сердце бытия, но и не дать своей макушке, отвинтившись, уплыть прочь. Перед его глазами медленно кружились голубые четырехсторонние треугольники. Временами он понимающе улыбался в пространство и восклицал что-нибудь типа Ух ты! или Ого! Потом в воздухе мелькнуло некое движение и произошло то, что шаман впоследствии описал как нечто вроде взрыва, только наоборот, понимаете? На пустом месте возник огромный обшарпанный деревянный сундук. Он тяжело приземлился на слой опавших листьев, выпустил из себя множество маленьких ножек и тяжеловесно повернулся, чтобы взглянуть на шамана. Лица у сундука, конечно, не было. Но даже сквозь вызванную грибами дымку шаман с ужасом осознал, что эта штуковина смотрит именно на него. И взгляд этот был не из приятных. Потрясающий, до чего злобными могут показаться замочная скважина и пара сучков. Затем, к огромному облегчению начинающего шамана, сундук вроде как пожал плечами и рысью скрылся между деревьев. Шаман совершил сверхчеловеческие усилия и припомнил правильную последовательность движений поднимающих человека из земли. Ему даже удалось сделать пару шагов, прежде чем он взглянул вниз и решил бросить это бесполезное занятие, потому что у него закончились ноги.